сто шестьдесят с е ь апрель двадцать второе высшей задачей матери огни йоги было явить высшую согласованность на планете согласованность это двоякое в н у т р е н н и е и в н е ш н е я церархии свет внутренняя согласованность означает гармоническое состояние взаимодействия между собой всех проводников духа внешняя прежде всего с владыкой всеми семью Какое-то подобие такой согласованности должен являть и ученик. Сколь она не проста, можно судить потому, как трудно держать согласование с учителем даже во время общения, не говоря уж о прочем времени. Столько отвлекающего вокруг. р а з в е с н и е пространственное достигло своего апогея, насыщено несогласованностью и сознанием человеческим. Так невероятно трудно удерживать равновесие, но и удерживаем его. Помогите и вы. Помощь нам не за н о ч в о снегордыни, но действительно явление, когда ученик помогает разделить непосильную ношу мира сего, принимая часть ее на себя. Оттого так невыносимо вам тяжко порой. Но и задача этого дела не велика. Если осознаете, что тяжелые с т е н я ваши не от себя, а от того, что разделяете тягой с ношей, то сознание т у в е л и к у ю с и л у дает выдержать все. Радости и горе, разделяющие с учителем света на верном пути, это есть путь подвига.